Глава 20 «Элизабет?» Кристиан разделал утку и даже надел куски мяса на ветки, которые служили шампурами. На всё ушло много времени. Стоит ещё раз тысячу раз подумать насчёт птицы. Может, рыба не такой плохой вариант. Он бы оценил сейчас отдел охлаждённого мяса в супермаркете. Вот бы попасть туда. Хотя бы на секунду. Схватил бы стейк из говядины. Но он не в супермаркете. а в его руках дичь, которую надо поджарить. Раз он её разделал, то пусть Элиза готовит. Но девушка не отозвалась на его крик. «Элизабет!» Крис подошёл к землянке, но девушки рядом не было. В комнатке тоже пусто. Странно. Оказалось, что постельное бельё с кровати снято. Ни Элизы, ни белья. Скорее всего, она решила прополоскать его в озере. Наверное, осознала, что они здесь пробудут какое-то время. До зимы. Отогнав мысли прочь и поморщившись, Кристиан решил сам приготовить утку. Запах мяса на костре безумно разжигал аппетит, но Кристиан следил за кусками, за степенью прожарки, хотя и возникало желание слопать птицу. Но он не дикарь. Надо контролировать себя, несмотря на зверский голод. Иногда он поглядывал в сторону водопада в надежде увидеть Элизу. Никого. Мясо уже пожарилось, а её всё ещё не было. «Элизабет!» «Заорал Крис. Бесполезно. Никто не откликнулся». Кристиан схватил палку с куском горячего мяса. От запаха затуманился рассудок и пошёл к озеру. Он ел на ходу, а в голове даже возникла мысль вообще сожрать всю утку и ничего не оставить Элизе. «Будет знать, как опаздывать». «Вообще в диком лесу существует закон. Кто первый, тому и повезло». Кристиан расхохотался, засунул последний кусочек утятины в рот, С наслаждением вдохнул аромат костра и откинул. И эти чёртовы мысли прочь. Женщину надо кормить. Кто знает, возможно, она ему ещё понадобится. Хотя в последнее верилась с трудом. А насчёт предложения о сексе? Не ложь. Но ничего личного. Просто он показал бы, какие мужчины бывают. Каким бывает он? Внезапно Крис забыл, что хотел есть. Неожиданно его настиг иной голод. Да уж. буквально ошарашивая. «Элизабет!» Недовольно буркнул он, не зная, на кого злиться больше, на неё или на себя. Он выбрался к озеру, спустился к воде, но девушку не встретил. Прошествовал к ручью и обнаружил на берегу алое Парео. Этот цвет болью отозвался в сердце. «Элиза! Элизабет!» В волнении прокричал он и схватил Парео, уже не улыбаясь. На берегу было сложено бельё. Она точно была здесь, но нет никаких следов. Куда она пропала? «Элизабет, ты играешь со мной?» Может, это шутка? Наверняка затаилась где-нибудь и наблюдает за ним. И ещё хитро улыбается, придумывая всякие прозвища. «Ты думаешь, я буду тебя искать?» «Ошибаешься. Сиди здесь до будущего года, а я даём жареную утку». Кристиан развернулся и направился к дому, в руках держа Парео. Но вдруг остановился. Девушка бы не сняла его просто так. Она вообще его не снимала, наматывая на тело, чтобы он не увидел, насколько оно красивое. Что-то заставило её раздеться. Вероятно, стирка. Но вот что заставило её забыть про Парео? Кристиан обернулся и посмотрел на воду. Теперь ему очень многое не нравилось. Предчувствие было не слишком хорошим. Уже в который раз он заволновался из-за девушки. Что здесь случилось? Что делать? Но ну, он решил думать на ходу, и быстро пошёл по берегу по ходу течения ручья. Он шагал, выкрикивая её имя, но кроме шума воды и пения птиц ничего не слышал. И ему стало по-настоящему страшно. Ведь он даже не представлял, куда идёт, не ориентировался в незнакомой местности и не хотел заблудиться в лесу. Кристиан принялся ломать ветки. Они приведут его к дому. Так хотя бы он не потеряется. «Элизабет!» Опять молчание. Она уже раздражала. Элиза в ужасе опустилась на траву и застыла. Сердце сильно колотилось в груди. Хотелось плакать. Но слёзы не входили в её планы. Нельзя впадать в истерику. Поэтому она сидела, не шелохнувшись, и пыталась понять, как вернуться обратно. Что бы сделал Кристиан на её месте? Как бы поступил? крестьян Интересно, он заметил её отсутствие? И если да, то кинулся ли на поиски? Или наоборот, решил, что одним ртом меньше? Она не знала, но что-то подсказывало девушке, что он сначала улыбнётся, возможно, даже станцует какой-нибудь испанский танец, а уж потом спохватится и начнёт её искать. Кстати, он пожарил утку? Скорее всего, да. Возможно, съел её целиком и насытый желудок отправился в дорогу. А что делать ей? У него нет антенны, которая определяет геолокацию. Кристиан не представляет, где её искать. «Куда идти? Или сидеть здесь, на поляне?» Элиза поёжилась, Парео хоть как-то прикрывала тело, а сейчас его нет, и она ощущала себя голой. Но несмотря на то, что поблизости никого не было, повсюду ей мерещились красные глаза, как у того чудовища, от которого она убежала. А кто это был? Ещё и крылья, как у Бэтмена, чёрные и рваные по краям. Кстати, в целом монстр смахивал на летучую мышь, только покрупнее — с клыками и красными глазёнками. Или... Элиза задумалась, пытаясь вспомнить детали и покачала головой. У страха глаза велики. Возможно, это и впрямь была летучая мышь, просто чуть больше размерами. Так она себя утешала, боясь, что проведёт ночь на поляне. Но нет, нельзя сидеть и чего-то ждать. Надо двигаться. Не имеет значения, куда она собирается идти. А ещё нужно кричать. «Крис! Кристиан!» Но он ей не отвечал, и девушка поникла. Над головой пролетел ворон, издавая отвратительное карканье, и другие птицы тотчас притихли. Этот звук почему-то пугает, особенно если раздается поблизости. Считается, что вороны — падальщики, и их притягивает смерть. Правда ли это? Элизе не хотелось знать, но от таких мыслей мурашки поползли по коже. Надо убираться отсюда, попытаться дойти до пляжа. Там больше вероятности, что её обнаружат. А ещё есть вероятность найти свою дорогу домой. Стало свежо, и Элизабет поёжилась. Она обхватила себя руками, пальцами натыкаясь на рулончик бумаги в бюстгальтере. Это был тот самый рисунок. Водопад и силуэт Кристиана. Она прижала его к груди, встала и направилась вглубь леса. Конечно, жалко расставаться с тёплыми солнечными лучами, но лучше двигаться по лесу. Возможно, она услышит шум водопада, Но пока что её уши не уловили ничего похожего на журчание воды. «Как быть?» Становилось уже не смешно. Становилось страшно. И страшно не от того, что она встретит чудовище с красными глазами, а по другой причине. Элиза не знала, где она переночует. Вероятно, она замёрзнет. Но об этом думать ещё рано. Солнце не село, пробивалось сквозь ветки деревьев, но уже почти не грело. Сперва Элиза шла быстро, и ей казалось, что она набирает скорость. «Может, скоро она увидит землянку?» Но повсюду были лишь ветки и трава, в которые заплетались её ноги. Через некоторое время девушка уже задыхалась от усталости. Иногда Элизабет опускалась на колени, чтобы передохнуть и набраться сил. Вот только их становилось меньше и меньше. Хотелось пить и есть, но, как назло, по пути не встретилась ни одной финиковой пальмы с плодами. Изредка. Она замечала воду, скопившуюся в свёрнутых зелёных листьях. Пила оттуда, но ей не хватало. «Кристиан!» Теперь она не кричала. Силы почти иссякли. Надо поберечь их, чтобы ночью не околеть от холода. И хорошо бы не умереть от голода. Интересно, какая смерть самая страшная? Не рискуясь пробовать на себе разные варианты, Элиза остановилась и принялась озираться по сторонам. Стемнело. Ещё чуть-чуть... И вскоре тьма станет полноправной хозяйкой на острове. Надо встретить её достойно, найти место для ночлега. Элизабет решила далеко не ходить. Везде всё одинаково — трава и деревья. Она вырывала траву с корнем, а потом кидала её на землю возле какого-то дерева. Руки уже были всадинах Это будет самая ужасная ночь в её жизни. Не дожидаясь заката, она свернулась клубком на травяном ложе и накрылась таким же одеялом. Было холодно, и растительность пока лишь остужала. Элиза лежала, уже практически ничего не видя в темноте, а затем начала молиться. Когда мы вспоминаем о Боге? Именно тогда, когда нам плохо, и мы нуждаемся в помощи или поддержке. Когда она вернётся в Англию, если выживет на острове, то первым делом отправится в церковь, чтобы поблагодарить Всевышнего. Элиза не шевелилась и прислушивалась к каждому шороху. Ей мерещились монстры с красными глазами и огромными крыльями. Наверняка ночь — самое время для них. Она задрожала от холода и попыталась накинуть на голову траву. Получилось нечто вроде крыши. Или домика. Но это лишь жалкое подобие дома на одну ночь. Если завтра она не отыщет землянку, то придётся устроиться на ночлег где-нибудь в другом месте. Вздохнув, Элиза попыталась отогнать грустные мысли. Они вызывали слёзы, а плакать очень хотелось. Даже не плакать, а реветь в голос. Она вспомнила Кристиана, желала почувствовать его рядом. С ним не страшно. Она может не думать о том, где ей жить и что есть. Она боялась лишь одного — этого мужчину. Какая глупая. Если бы он захотел, то взял бы её силой в самый первый день на острове. А он ловил рыбу, а потом жарил на углях. Искал жильё и пытался придумать способ, чтобы дать о себе знать. А она ничего не ценила. Даже о сексе он сказал ей прямо, и, скорее всего, лишь для того, чтобы она ответила отказом. Он знал ответ заранее, ведь ни одна жертва насилия не согласится так просто забыть то, что было в прошлом, и не отдастся чужому мужчине по заказу. «А Кристиан чужой?» Элиза уже не знала. «Нет, он не чужой. Он стал ей самым близким за последнее время». Вспомнив его изумрудные глаза с темными крапинками и обаятельную открытую улыбку, Элизабет не выдержала. По щекам покатились слёзы, плечи девушки затряслись, она закрыла глаза и разрыдалась. Она не ценила то, что имела. Если ей суждено выжить и встретиться с крестьяном, она впредь не будет ему перечить. Будет молчать и соглашаться со всем, о чём он её попросит. Готова даже работать на его отвратительной плантации и срезать виноград. Но только без секса. На близость она пойти не может. Хотя она ещё помнила поцелуй. Нежный, чувственный и возбуждающий. А вот его повторить она бы не отказалась. Кристиан спустился к морю, долго ходил по пляжу, выкрикивая имя девушки. Она не отзывалась, и он в надежде на лучшее вернулся к дому. Но там её тоже не было. Он оттолкнул жареную утку ногой и сжал челюсти. Уже стемнело, и это пугало. «Где Елиза заночует? Всё ли с ней в порядке?» Не поранилась ли? Возможно, её укусила ядовитая змея, и девушка впала в кому. А если её уже нет живых? От этой мысли у него перехватило дыхание. Нет, она жива. Кристиан спустился в землянку. Без Лизы здесь было пусто и холодно. Он не будет спать на кровати, раз уж девушка ночует где-то в лесу. Он будет ждать её на пляже. Почему-то тянуло туда. Водопад, который находился в гуще леса, где была вырыта землянка, не так просто найти. Зато прибрежная полоса — это та точка, куда можно выйти с любого места. И сам пляж длинный, с хорошим обзором. Закрыв за собой дверь, взяв нож и зажигалку, Кристиан направился к морю. Мужчина развёл огонь, чтобы Элизабет могла его увидеть, и лёг на песок. Костёр согревал, и Кристиан начал засыпать. Но сон был поверхностный. Иногда он вздрагивал... и смотрел на пляж, который с трудом различал в темноте. Но звёзды и луна всё же освещали пляж ночным, приглушённым и таинственным светом. А потом сон улетучился, и Кристиан просто лежал, глазел на звёзды и представлял Элизу. «Интересно, где она? Спит ли? А может, как и он, лежит на песке и смотрит на звёзды? Или завалила себя листьями и от страха боится высунуть нас На её месте он бы тоже боялся. Бедняжка». Сколько ей выпало переживаний за её жизнь? А ведь ей всего-то 21. Насильник, взрыв на яхте. Она вечно находится на грани между жизнью и смертью, а теперь ещё и одиночество на необитаемом острове. Крис нахмурился, вообразив насильника, некого река, чудовище с животными инстинктами. Таких девушек, как Элиза, утончённых аристократок, надо касаться с большой нежностью и только с их согласия Крис чертыхнулся, вспомнив, что он ей предложил. «Секс!» Элиза, пожалуй, подумала, что угодила на остров с очередным маньяком. Возможно, она просто сбежала и не хочет, чтобы он её нашёл. Всё, он забирает свои слова обратно. И ни на шаг не приблизится к ней. Найдёт её и будет сдувать пылинки. Элизабет проснулась от шороха, раздавшегося совсем рядом. Инстинктивно она подскочила, завизжала, и принялась смахивать в себя траву. Скорее всего, в её лежбище забралась змея. Но увидев, как вспорхнула птичка, Элиза расслабилась. Нет, она больше не уснёт. Да уже рассвело, надо двигаться дальше. Она побрела вперёд, хотя сложилось впечатление, что этой дорогой она уже шла. Лес казался одинаковым. Но она зашагала в этом направлении, на ходу собирая росу из листьев. Роса — живительная влага. Она даёт силу двигаться дальше и не сдаваться. Она выйдет к морю. Она сможет. Дорога была не слишком лёгкая, с высокой травой, на которую приходилось наступать очень аккуратно. Поэтому она нашла палку и стучала ею по земле. Может, змеи уползут, а монстры убегут от страха. Но, к счастью, Элиза не встретила никого опасного. Только нескольких птиц и пару ящериц, которые испугались девушку больше, чем она их. День тянулся долго. Сложно даже сказать, который час, но стало теплее, и солнце светило ярко. Где-то около полудня. А у неё по-прежнему совсем нет еды. Элизабет готова была есть траву. Живот свело от голода так сильно, что начало тошнить и стало тяжело идти. Но на пути подвернулась финиковая пальма, возле которой валялись спелые плоды. Элизабет с жадностью накинулась на них, даже не очищая от комьев земли. Они были вкусными и чересчур сладкими. Девушка понимала, что не стоит набрасываться на финики, но так хотелось. Переборов себя, она остановилась, боясь, что с непривычки её вырвут. Жаль, некуда положить плоды и нельзя унести с собой. Но ведь она не могла находиться здесь. Надо идти дальше. Элиза поднялась, и вдруг её осенило. До этого момента финиковые пальмы она видела только возле пляжа. «Значит...» Она прислушалась на пение птицы, заглушала любые другие звуки. Она боялась и лица и затаила дыхание, чтобы уловить шум волн, которые бьются о берег. Может, ей повезёт, и она идёт в правильном направлении? Наверное, скоро она увидит море. Было сложно отфильтровать все звуки, которые она слышала, но это сработало. Между трелью неизвестной птахи и шуршанием листвы она различила долгожданный шум моря. Где-то вдалеке. Но она уже не сомневалась, что выйдет на пляж. Элиза засмеялась и побежала. Теперь она не замечала густую траву под ногами и не путалась в ней. Может, трава и не была столь высока. Минуя последние деревья, Элиза вылетела из леса и увидела пляж, который омывался солёной водой. «Господи, спасибо!» Она рухнула на колени и погрузила пальцы в песок. Ощущала себя в безопасности, чувствовала от моря поддержку, но понимала, что это лишь песок, который нельзя есть, и вода, которую нельзя пить. Но её переполняла радость. Она на верном пути. Элиза обязательно найдёт дорогу обратно и вернётся к землянке и крестьяну. Элиза поднялась на ноги, отряхнула ладони и направилась вдоль берега, на который накатывали волны. А в какую сторону идти? Не имеет значения. Рано или поздно она увидит знакомое место. А переночевать слежёт у любого дерева, Можно просто отойти на пару метров. Но здесь нет пресной воды. Она постарается её найти. В море обязательно будет впадать какой-нибудь ручеёк. Элизабет шла долго. Смотрела вдаль. На небо, на облака, на белых барашков, которые пенились на волнах. Солнце уже клонилось к горизонту, и это начало волновать её. Она до сих пор не нашла свой пляж. Значит, вторая ночь пройдёт подобно первой. Надо начинать искать место ночлега. Но как же и не хотелось снова спать на земле. Хотелось мягких подушек и тёплого одеяла. Хотя она согласна просто на над головой. Можно ночевать на досках. Шум волн перебивал другой звук — журчание ручья. Прозрачная вода стала случайным подарком Элизе перед сном. Девушка кинулась к источнику, опустилась на колени и принялась с жадностью пить. Она не заметила того, что это — Тот самый ручей, который и привёл её и Криса к землянке. Она даже не сразу учуяла запах костра. А когда всё осознала, то ринулась обратно на пляж и встретилась с огнём и крестьяном. Он ходил по мокрому песку, абсолютно не обращая на неё внимания. Он пребывал в задумчивости. Просто шагал туда-сюда, а набегающие волны доходили ему до щиколоток. Элиза обомлела и разволновалась. Сначала она расплакалась, понимая, что даже не сумеет произнести его имя. Но, собрав последние силы, она побежала к нему. «Кристиан!» — она крикнула негромко, но даже сквозь шум волн он услышал её и обернулся. «Элизабет!» — он бросился ей навстречу, не веря собственным глазам. «Она жива, бежит к нему и зовёт его. Белокурые волосы, подобно волнам, развиваются по ветру». Неужели остров возвратил её сюда в целости и сохранности? Элиза кинулась к нему в объятья и крепко обхватила обеими руками. С такой же силой он держал её, чтобы больше не отпускать. «Ты жива!» Она не дала договорить, а внезапно губами касаясь его губ, нежно проводя рукой по его щеке. крестьян замер от неожиданности. Вдруг он неправильно её понял, но Элиза прошептала прямо в губы. «Не останавливайся!»